Глава 47 Разведка. В тот же день, между двенадцатью и часом, сэр Джон, воспользовавшись разрешением, полученным накануне, явился с визитом к мадемуазель де Монтролель. Все произошло именно так, как того желал Морган. Сэр Джон был принят как друг дома, как жених, чье сватовство оказывало честь семейству. амели дала согласие исполнить желание брата и матери и волю первого консула, но сослалась на единственное препятствие — состояние своего здоровья и просила отложить свадьбу. Лорд Танли подчинился, его мечта почти осуществилась, и он вполне был... Вместе с тем он понимал, что слишком долго задерживаться в Бурке было бы неудобно, поскольку Амелия осталась в замке одна, без матери и брата, и так он попросил разрешения посетить Амелию еще раз завтра, добавив, что в тот же вечер уедет из Бурка. Сэр Джон сказал, что будет ждать свиданий с ней до тех пор, пока она не приедет в Париж или пока госпожа де Монтрадель не вернется в Бург. Последнее казалось более вероятным. Амелия уверяла, что для восстановления здоровья ей необходимо весеннее тепло и деревянский воздух. Благодаря рыцарской деликатности лорда Танле, желания Моргана и Амелии исполнились, у них оставалось Время для тайных свиданий. Мишель узнал подробности визита сэра Джона от Шарлотты, а Ролан услыхал их от Мишели. Ролан решил ничего не предпринимать до отъезда сэра Джона, однако ему все же хотелось проверить свою догадку. С наступлением темноты, Он надел охотничий костюм, накинул сверху куртку Мишеля, прикрыл лицо широкополой шляпой, заложил пару пистолетов и охотничий нож за пояс и, крадучись, вышел на дорогу, ведущую из черных ключей в бург. Остановившись у казармы, он спросил капитана. Жандармский капитан находился у себя в комнате. Ролан поднялся к нему и назвал себя. Было еще только восемь часов И, опасаясь, что его увидит в окно, он погасил лампу. Собеседники остались в темноте. Капитан уже слышал, что произошло три дня тому назад на дороге в Лион. И, зная, что Ролан остался жив, ожидал его посещение К немалому удивлению капитана, Ролан попросил у него только две вещи. Ключ от церкви в Бру и Долоту. Передав Ролан оба предмета, капитан вызвался сопровождать его, но тот отказался. Ролан помнил, что кто-то выдал его перед стычкой у Белого дома и опасался потерпеть неудачу вторично. Поэтому он попросил капитана никому не говорить ни слова и ждать его возвращения, даже если он задержится на час или на два. Капитан обещал. С ключом в правой руке и издал о том в левый ролан тихонько обогнул церковь отпер боковую дверь запер ее за собой и очутился перед складом фуража он прислушался в церкви стояла мертвая тишина он осмотрелся Сунул ключ в карман и, припомнив свои детские годы, проворно взобрался на гору сена высотой не менее пятнадцати футов с широкой площадкой наверху, затем, будто с крепостного вала, он скатился вниз по откосу на пол, вымощенный надгробными плитами. Клирос, огражденный справа и слева высокими стенами, был пуст. Дверь в перегородке была отворена, и Ролан без труда проник на клирос. Прямо перед ним возвышалась гробница Филибера Красивого. В головах саркофага лежала большая квадратная плита. Под ней начинался спуск в подземную усыпальницу. Ролану был знаком этот тайный ход. Он подошел к плите и встал на колени, отыскивая на ощупь щель между камнями. Найдя ее, он просунул глотов в паз и поднял плиту. Придерживая одной рукой тяжелую плиту, он осторожно спустился в склеп, потом медленно положил плиту на место. Могло показаться, будто ночной посетитель добровольно покидает мир живых и не сходит в царство мертвых. Тому, кто мог бы наблюдать его при свете и в темноте, на земле и под землей, показалось бы странным невозмутимое спокойствие этого человека, который бродил среди мертвецов, чтобы разыскать следы живых, и, невзирая на мрак, одиночество, зловещую тишину, даже не вздрагивал, натыкаясь на мраморные гробницы. Он пробирался ощупью среди могил, пока не нашел железную решетку, преграждавшую вход в подземный коридор. Ролан проверил замок. Дверь была заперта только на щеколду. Он всунул острие долота между щеколдой и душкой и тихонько нажал. Решетка растворилась. Прикрыв дверь, но не запирая ее, чтобы иметь возможность вернуться обратно, Ролан спрятал долото в уголок за дверью. Напрягая слух, Широко раскрыв глаза, сосредоточив все силы, чтобы что-то расслышать, разглядеть во тьме, Ролан двинулся дальше. Он тяжело дышал в спертом воздухе, сжимая заряженный пистолет в одной руке и опираясь в другую, а стену подземного коридора. Так он шел около четверти часа. Ощутив на плечах и на руках ледяные капли, сочившиеся со сводов в подземелье, он понял, что проходит под руслом райсузы. Но вот Ролан наткнулся на дверь, которая вела из подземного перехода в каменоломню. Отворив ее, молодой человек на минуту остановился. Воздух стал свежее. Кроме того, ему послышались вдалеке какие-то звуки, а на каменных столбах, подпиравших своды, мерцали отблески блуждающих огней. Судя по неподвижности ночного путника, могло показаться, что он колеблется, но если бы кто-нибудь разглядел его лицо, то увидел бы, что оно озарилось надеждой. Ролан снова пустился в путь, торопясь туда, где он видел свет, туда, где ему слышался шум. По мере приближения шум становился все слышнее, свет разгорался все ярче. Было очевидно, что в каменоломне скрывались люди. Но кто? Ролан решил узнать этого, что бы то ни стало. Он уже находился в десяти шагах от гранитного зала, расположенного на перекрестке Штолен, который мы описали при первом посещении пещеры Сайзере. Прижавшись к стене, Ролан бесшумно крался вперед. Казалось, будто по плоской поверхности камня скользит оживший в рельеф. Наконец, дойдя до поворота, Он осторожно высунул голову из-за угла и увидел, что перед ним лагерь соратников и егу. Их там было человек двенадцать или пятнадцать, и они сидели за ужином. Роланом овладело безумное желание броситься в толпу врагов, напасть на них и биться до последней капли крови. Но он подавил в себе этот безрассудный порыв, тихонько отступил назад, И никем не замеченный, ни в ком не вызвав подозрений, довольный и радостный, с горячими глазами повернул обратно той же дорогой. Итак, теперь все объяснилось, отчего опустился Ионский монастырь, куда исчез господин Деваленсоль, почему мнимые браконьеры охраняли вход в пещеру Сейзерия, О, на этот раз он сумеет им отомстить, и месть будет жестокой, месть будет беспощадной. Ролан подозревал, что разбойники всякий раз щадили его, но так и он прикажет не трогать их до времени. Разница лишь в том, что они хотели сохранить ему жизнь, а он собирался предать их смерти. Пройдя около половины пути, Ролан услышал позади какой-то смутный шум. Он обернулся, и ему показалось, что вдали брежет огонек. Он ускорил шаг. Выйдя из двери, он больше не опасался сбиться с дороги. Здесь была уже не каменоломня со множеством извилистых переходов, а узкий, прямой, сводчатый коридор, ведущий прямо к решетке склепа. Через десять минут Ролан снова прошел под руслом реки, а две или три минуты спустя, вытянув руку, дотронулся до железной решетки. Он вынул долото из угла, где оно было спрятано, вошел в склеп, бесшумно замкнул за собой дверь и, пройдя между гробницами, ощупью отыскал лестницу. Взобравшись по ступенькам, он уперся головой в каменную плиту, отодвинул ее, и поднялся в мир живых. Здесь было еще довольно светло. Ролан вышел из клироса, притворил дверь в стенке Амвона, чтобы все оставалось в прежнем положении, взобрался на сено, пересек площадку и скатился вниз с противоположной стороны. Вынув ключ из кармана, он отпер церковную дверь и очутился на улице. Жандармский капитан поджидал его. Они переговорили между собой и вышли вдвоем из казармы. Они направились в Бург кружным путем, чтобы не быть замеченными. Прошли через ворота рыночной площади, затем по улице Революции, улице Свободы и по Испанской улице, переименованной в улицу Симонно. Потом Ролан спрятался за углом улицы Греф и стал ждать. Жандармский капитан отправился дальше один. Он свернул на улицу Урсулинок, уже семь лет носившую название Казарменной улицы. Там квартировал командир бригады Драгун. Тот уже собирался ложиться в постель, когда капитан появился у него в спальне. Они обменялись несколькими словами, после чего командир Драгун поспешно оделся и последовал за гостем. Лишь только командир и жандармский капитан вышли на площадь. От стены отделилась какая-то тень и приблизилась к ним. То был Ролан. Трое мужчин совещались около десяти минут. Ролан давал распоряжение, остальные слушали и одобрительно кивали головой. Вслед затем они разошлись. Командир-драгун вернулся к себе, Ролан с жандармским капитаном отправились дальше по улице Звезды, спустились по улице кабинцев на улицу Нового Бурка и кружным путем вышли на дорогу в Понден. Ролан довел жандармского капитана до казармы, оставил его там и продолжал свой путь. Через двадцать минут он дошел до ворот парка, но не стал звонить, опасаясь разбудить Амели, а постучал в ставню к Мишелю. Мишель распахнул окно, и Ролан одним прыжком вскочил в старушку. Его охватило лихорадочное нетерпение. Как всякий раз, когда ему угрожала действительность или мнимая опасность, если бы он позвонил в ворота, то не разбудил бы Амели потому что Амелия и не думала спать. Шарлотта тоже вернулась из Бурка. Она бегала туда, якобы навестить отца, а на самом деле передать письмо Моргану. Разыскав Моргана, она принесла своей госпоже ответ. Амелия читала его послание. Вот что там было написано. «Любовь моя, да, у тебя все идет хорошо». Ибо ты ангел небесный, но мои дела из рук вон плохи, потому что я твой злой гений. Мне непременно нужно тебя увидеть, обнять тебя, крепко прижать к сердцу. Сам не знаю, почему, меня гнетет какое-то мрачное предчувствие, тяжело на душе. Пошли завтра Шарлотту проверить, уехал ли сэр Джон. Когда ты в этом убедишься, подай мне условный сигнал. Не тревожься. Не говори мне, что выпал снег, мои следы могут заметить. На этот раз не я приду к тебе, а ты ко мне. Ты же можешь гулять по парку, на твои следы никто не обратит внимания. Закутайся в самую теплую шаль, надень меховую шубку и приходи. Мы проведем часок в лодке у причала подывами. Мы поменяемся ролями. Обычно ты делишься со мной своими опасениями, а я поверяю тебе свои мечты и надежды. «Завтра, моя обожаемая Амелия, ты поделишься со мной своими надеждами, а я поведаю тебе свои сомнения и тревоги. Прошу тебя, как только ты подашь условный знак, немедленно спускайся к реке. Я буду ждать сигнала в Монтаньяке, а для влюбленного от Монтаньяка до Рейсузы не более пяти минут ходу До свидания, моя бедняжка Амелия. Не повстречай ты меня». Ты была бы счастливейшей девушкой на свете, злой рок поставил меня на твоем пути, а со мной, я опасаюсь, тебя ждут одни мучения, твой Шарль. Да завтра, не правда ли, если только не возникнет никаких препятствий.